Когда герцогиня услышала о тысячах, обещанных ей кардиналом и о чести, которая ей будет оказана молодым королем, обещавшим быть крестным отцом ее сына, госпожа де Ланвиль уже только для виду, по привычке всех хорошеньких женщин, продолжала возражать, чтобы затем весьма охотно сдаться. Рами сделал вид, что верит в искренность ее гнева, и продолжал убеждать, чтобы не отказать себе в приятном сознании, будто убедил её.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 котором пока вы будете в нем, всегда будут две королевы. Ох, — воскликнула герцогиня, — я не могу вести войну одна, но я могу отомстить этой неблагодарной королеве и ее властолюбивому фавориту. И, клянусь честью, я отомщу. Герцогиня, — сказала Тос, — умоляю вас, не портите будущее брожелону Сейчас карьера его устраивается. Принц Канде благоволит к нему, он молод. Дадим утвердиться молодому королю.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 Она снова вздохнула и подперла свою прелестную голову кокетливо изогнутой рукой, все еще восхитительной формы и белизны. «Герцогиня, что вы говорите? Вы еще никогда не выглядели моложе и прекраснее». Она покачала головой. «Виконт Деброжилон остается в Париже?» — спросила она. «Вы о нем думаете? Оставьте его мне». «Ни за что! Если вы забыли историю Эгипа, то я хорошо ее помню».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 возмущение. Д'Артаньян обернулся к мушкетерам и сделал им глазами знак, неприметный для толпы, но хорошо понятый этими отборными храбрецами. Ряды лошадей сомкнулись, и легкий трепет пробежал среди людей. У заставы сержантов в процессии пришлось остановиться. Каменш, выступавший во главе процессии, повернул назад и подъехал к королевской карете. Королева вопросительно взглянула на